«Второе. Сегодня мы с тобой полезем за стену мира. Понял?» — сказал затворник. Шестипалый как раз подбегал к убежищу души. Сама постройка выходила у него уже почти так же, как у затворника, а вот прыжок удавался только после длинного разбега, и сейчас он тренировался. Смысл сказанного дошел до него именно тогда, когда надо было прыгать — И в результате он врезался в хлипкое сооружение так, что торф и опилки, вместо того, чтобы покрыть все его тело ровным мягким слоем, превратились в наваленную над головой кучу, а ноги потеряли опору и бессильно повисли в пустоте. Затворник помог ему выбраться и повторил «Сегодня мы отправимся за стену мира». За последние дни Шестипалый наслушался от него такого, что в душе у него все время что-то поскрипывало и ухало, а былая жизнь в социуме казалась забавной фантазией, а может, пошлым кошмаром точно он еще не решил, но это уж было слишком. Затворник между тем продолжал. «Решительный этап наступает после каждых семидесяти затмений, а вчера было 69 девятое. Миром правят числа». И он указал на длинную цепь соломинок, торчащих из почвы возле самой стены мира. «Да как же можно лезть за стену мира, если это стена мира? Ведь в самом названии за ней ведь нет ничего!» Шестипалый был до того ошарашен, что даже не обратил внимания на темные мистические объяснения затворника, от которых у него... «Иначе обязательно испортилось бы настроение». «Ну и что?» — ответил затворник. «Что нет ничего. Нас это должно только радовать». «А что мы будем там делать?» «Жить». «А чем нам тут плохо?» «А тем, дурак, что этого тут скоро не будет». «А что будет?» «Вот останься, узнаешь тогда. Ничего не будет». Шестипалый почувствовал, что полностью потерял уверенность в происходящем. «Почему ты меня все время пугаешь?» «Да не ной ты», — пробормотал затворник, озабоченно вглядываясь в какую-то точку на небе. «За стеной мира совсем неплохо. По мне так гораздо лучше, чем здесь». Он подошел к остаткам выстроенного шестипалом убежища души и стал ногами раскидывать их по сторонам. «Зачем это?» — ты, спросил шестипалый. «Перед тем, как покинуть какой-либо мир...» «Надо обобщить опыт своего пребывания в нем, а затем уничтожить все свои следы. Это традиция». «А кто ее придумал?» «Какая разница?» «Ну я. Больше тут, видишь ли, некому. Вот так». Затворник оглядел результат своего труда. На месте развалившейся постройки теперь было идеально ровное место, ничем не отличающееся от поверхности остальной пустыни. «Все», — сказал он. «Следы я уничтожил. Теперь надо опыт обобщить. Сейчас твоя очередь. Залазь на эту кочку и рассказывай». Шестипалый почувствовал, что его перехитрили, оставив ему самую тяжелую и, главное, непонятную часть работы. Но после случая с затмением он решил слушаться затворника. Пожав плечами и оглядевшись, не забрел ли сюда кто из социума, он залез на кочку. То рассказывать?» «Все, что знаешь о мире». «Долго ж мы здесь проторчим», — свистнул Шестипалый. «Не думаю», — сухо отозвался затворник. «Значит так. Наш мир...» «Ну идиотский у тебя ритуал!» «Не отвлекайся». «Наш мир представляет собой правильный восьмиугольник, равномерно и прямолинейно движущийся в пространстве». Здесь мы готовимся к решительному этапу, венцу нашей жизни. Это официальная формулировка, во всяком случае. По периметру мира проходит так называемая «стена мира», объективно возникшая в результате действия законов жизни. В центре мира находится двухъярусная кормушка-поилка, вокруг которой издавна существует наша цивилизация. Положение члена социума, относительно кормушки-поилки, определяется его общественной значимостью и заслугами. «Вот этого я раньше не слышал», — перебил затворник. «Что это такое? Заслуги и общественная значимость?» «Ну, как сказать, это когда кто-то попадает к самой кормушке-поилке». «А кто к ней попадает?» «Я же говорю, тот, у кого большие заслуги или общественная значимость». «У меня, например, раньше были так себе заслуги, а теперь вообще никаких...» «Да ты что, народную модель Вселенной не знаешь?» «Не знаю», — сказал затворник. «Да ты что? А как же ты к решительному этапу готовился?» «Потом расскажу. Давай дальше». «А уже почти все. Чего там еще-то? За областью социума находится Великая пустыня, окончается все стеной мира». «Возле нее ютятся отщепенцы вроде нас». «Понятно. Отщепенцы». «А бревно откуда взялось?» «В смысле то, от чего они отщепились». «Ну ты даешь!» «Это тебе даже 20 ближайших не скажут!» «Тайна веков!» «Ну, хорошо. А что такое «тайна веков»?» «Закон жизни», — ответил Шестипалый, стараясь говорить мягко. «Мягко». Ему что-то не нравилось в интонациях затворника. «Ладно. А что такое закон жизни?» «Это тайна веков». «Тайна веков», — переспросил затворник странно тонким голосом и медленно стал подходить к шестипалому по дуге. «Ты чего? Кончай!» — испугался шестипалый. «Это же твой ритуал!» Но затворник и сам уже взял себя в руки. «Ладно», — сказал он. «Слезай». Шестипалый слез с кочки, и затворник с сосредоточенным и серьезным видом залез на его место. Некоторое время он молчал, словно прислушиваясь к чему-то, а потом поднял голову и заговорил. «Я пришел сюда из другого мира», — сказал он. «В дни, когда ты был еще совсем мал, а в тот другой мир я пришел из третьего и так далее. Всего я был в пяти мирах. Они такие же, как этот, и практически ничем не отличаются друг от друга. А Вселенная, где мы находимся, представляет собой огромное замкнутое пространство. На языке богов оно называется «Бройлерный комбинат имени Луначарского». Но что это означает, неизвестно даже им самим. «Ты знаешь, язык богов?» — изумленно спросил Шестипалый. «Немного, не перебивай. Всего во Вселенной». «Есть 70 миров. В одном из них мы сейчас находимся. Эти миры прикреплены к безмерной черной ленте, которая медленно движется по кругу. А над ней, на поверхности неба, находятся сотни одинаковых светил. Так что это не они плывут над нами, а мы проплываем под ними. Попробуй представить себе это». Шестипалый закрыл глаза. На его лице изобразилось напряжение – «Нет, не могу, наконец», — сказал он. «Ладно», — сказал затворник. «Слушай дальше. Все 70 миров, которые есть во Вселенной, называются целью миров. Во всяком случае, их вполне можно так назвать. В каждом из этих миров есть жизнь, но она не существует там постоянно, а циклически возникает и исчезает. Решительный этап происходит в центре Вселенной, через который по очереди проходят все миры. На языке богов он называется цехом номер один. Наш мир как раз находится в его преддверии. Когда завершается решительный этап, и обновленный мир выходит с другой стороны цеха номер один, все начинается сначала. Возникает жизнь, проходит цикл, и через положенный срок опять ввергается в цех номер один — «Откуда ты все это знаешь?» — тихим голосом спросил Шестипалый. «Я много путешествовал», — сказал затворник, «и по крупицам собирал тайные знания. В одном мире было известно одно, в другом — другое». «Может быть, ты знаешь, откуда мы беремся?» «Знаю. А что про это говорят в вашем мире?» «Что это объективная данность, закон жизни такой». «Понятно. Ты спрашиваешь про одну из глубочайших тайн мироздания. И я даже не знаю, можно ли тебе ее доверить. Но поскольку кроме тебя все равно некому, я, пожалуй, скажу. Мы появляемся на свет из белых шаров. На самом деле они не совсем шары, а несколько вытянутые, и один конец у них уже другого. Но сейчас это не важно». «Шары? Белые шары!» — повторил Шестипалый и, как стоял, повалился на землю. Груз узнанного навалился на него физической тяжестью, и на секунду ему показалось, что он умрет. Затворник подскочил к нему и изо всех сил начал трясти. Постепенно к Шестипалому вернулась ясность сознания. «Что с тобой?» — испуганно спросил Затворник. «Ой, я вспомнил». «Точно! Раньше мы были белыми шарами и лежали на длинных полках. В этом месте было очень тепло и влажно. А потом мы стали изнутри ломать эти шары и... откуда снизу подкатил наш мир. А потом мы уже были в нем. Но почему этого никто не помнит?» «Есть миры, в которых это помнят», — сказал затворник. «Подумаешь?» Пятая и шестая перинатальные матрицы. Не так уж глубоко. И к тому же только часть истины. Но все равно тех, что это помнит, прячут подальше, чтобы они не мешали готовиться к решительному этапу, или как он там называется, везде по-разному. У нас, например, назывался завершением строительства, хотя никто ничего не строил. Видимо, воспоминание о своем мире повергло затворника в печаль. Он замолчал. «Слушай, — спросил через некоторое время Шестипалый, — откуда берутся эти белые шары?» Затворник одобрительно поглядел на него. «Мне понадобилось куда больше времени, чтобы в моей душе созрел этот вопрос, — сказал он. Но здесь все намного сложнее. В одной древней легенде говорится, что эти яйца появляются из нас, но это вполне может быть и метафорой». «Из нас?» «Непонятно. Где ты это слышал?» «Да сам сочинил. Тут разве услышишь что-нибудь, — сказал затворник с неожиданной тоской в голосе. «Ты же сказал, что это древняя легенда!» «Правильно. Просто я ее сочинил как древнюю легенду». «Как это? Зачем?» «Понимаешь, один древний мудрец, можно сказать, пророк, на этот раз шестипалый догадался, о ком идет речь, Сказал, что не так важно то, что сказано, как то, кем сказано. Часть смысла того, что я хотел выразить, заключена в том, что мои слова выступают в качестве древней легенды. Впрочем, где тебе понять? Затворник глянул на небо и перебил себя. Все. Пора идти. Куда? В социум. Шестипалый вытаращил глаза. «Мы же собирались лезть через стену мира. Зачем нам социум?» «А ты хоть знаешь, что такое социум?» спросил затворник. «Это и есть приспособление для перелезания через стену мира».